Глава 24 Диарви. День, потраченный впустую. Мы прочесали весь лес и не нашли ничего, что указывало бы на местонахождение этой ведьмы. Я уже тихо стал уверяться, что это судьба, и мой порыв отыскать все же нежеланную невесту был необдуманным и продиктованным честью и совестью. Может, оно и к лучшему?» Хотя что-то терзало душу. Какая-то несвойственная мне жалость. Именно она не позволяла отозвать людей. Но уже глубокие сумерки. Находиться в лесу становилось опасно. Все устали. Да, я знал, что сюда надвигается отряд перевертышей. Даже если и выдадут ведьму за одного из них, так и ладно. Что мне впервые звериные своры давить? Это было мне даже на руку. Так я заявлю о том, что эти земли теперь принадлежат драконам в Агне и сюда лучше не соваться. Но девушку было жалко. Используют ее как разменную монету. Что делаем, Дьярви? Тихо спросил скачущий рядом вегард. Он выглядел измотанным и раздраженным. Наверное, ты был прав, и мое благородство ни к чему. Возвращаемся, с надеждой произнес он. Выдергиваем отряды из тумана и давим свору?» «Это лучший вариант». В моем голосе не было уверенности. «Ну вот». А я уж было решил, что всё, отвоевался. Проворчал позади нас Брэк. Я усмехнулся и натянул поводья. «Темно!» — громко выкрикнул я. «Разворачиваемся!» «Всё, дальше искать бесполезно». Зверь недовольно прорычал, но я не стал его слушать. — Но как же Розанна, — поинтересовался подъехавший ко мне вплотную волк Юнор, — что будет с ней? — Ее похитил родной отец, — как можно тверже произнес я. — Что может с ней случиться? — Ну а ты свободен, волен уйти или остаться при замке? Свою лояльность к драконьему роду ты проявил. Я родился и вырос в этом замке и всегда считал его своим домом. Если вы не против присутствия перевертышей, то я и мои люди останемся. Не возражаю. Хотя этот оборотень мне особо и не нравился, но я не мог гнать всех. А сейчас возвращаемся. Свадьбы. — Не будет. — Значит, война? — проворчал недовольный юнор. — Ты что-то имеешь против хорошей битвы? — поддел его Вегард. — Нет, если мне есть за что воевать. Волк нахмурился. — Ты сохранишь свою должность и положение. Разве этого мало? — Кажется, чего-то в этом перевертыше я не увидел. — Как насчет земли? — прямо озвучил он свои интересы. «Да, Волк, хватка у тебя есть». Брек уважительно закивал. «Я бастарт. Юнор развел руками. «Естественно, мне хочется улучшить положение, а не просто сохранить его». «Яви мне свою преданность, и все будет», — отмахнулся я от него. Он кивнул, а после странно принюхался и пристально всмотрелся в дорогу. «Что?» Насторожился я и тут же услышал мяуканье. Развернув коня, различил вдалеке крохотную фигурку. «Помогите!» Ветер донес до меня слабый хриплый крик девушки. «Пожалуйста, помогите мне!» «Это еще кто?» Вегард поравнялся со мной и всмотрелся во тьму. «Будь я проклят, если это не леди Розанна!» Мне вдруг стало смешно. Вот эта женщина, достойная уважения!» Быстро, скомандовал я, глядя на удивленное лицо волка. Что, Юнор? поддел его Брек. Раньше за вашей леди такой живучести не наблюдалось? Начальник стражи лишь покачал головой и, словно опомнившись, соскочил с коня и рванул вперед. Да, в голосе Веггерта звучало веселье. «Похоже, так просто от этой бабы тебе не отделаться». Говорил же, искать не стоит. «Ну, вообще, она молодец. День в лесу, одна». «Ведьма же!» — выдохнул я, чувствуя какую-то неясную боль в груди. «Жаль ее». «Знаешь, этот юнор вроде действительно неровно к ней дышит». Тихо поделился со мной своими наблюдениями брат. «Может, ему ее потом испихнем?» Спишем на любовь до гроба и права избранного, вручим ему кусок земли, дом, и пусть рожает она ему девок одну за другой. Это отличный план. Я усмехнулся. Только избавиться от второго бастарда, Орона. Тому баба не особо нужна. Ему замок и земли подавай. Думаю, их уже поймали». «Отыграем свадьбу, а затем устроим казнь. Двойное веселье. Его оставлять нельзя. Будет пакостить, пытаясь забрать то, что считал своим». Вегард выточил из сумки кусок сыра и надкусил. Я тут же вспомнил, что даже не обедал. «Жрать охота», — пожаловался Брек, «Это да». Я натянул по воде и проехал немного вперед. «Дьярви, что с тобой?» Донесся до меня голос брата. Что ты переживаешь? Ведьмы у нас? Этот Густов, думаю, тоже. Да, я остановился, не понимая, что делаю. Думаю, старика Огара позлит вид его сынка, болтающегося в петле. Так, может, и подохнет наконец волчара от разрыва сердца. Брат оставался позади. Это вряд ли. Не может разорваться то, чего просто нет. Мой голос сошел на шепот. Я всматривался вперед, что-то тревожило. Мои люди окружили женскую фигурку, ее нор рассматривал девушку, качал головой, что-то говорил ей. Я не видел лица ведьмы, но ее слабость немного раздражала, но в то же время волновала. Возле ее ног вился упитанный черный кот. Не знаю почему, но мой взгляд постоянно возвращался к нему. Даже не мой, а моего зверя. Будто чуял подвох, только не понимал, в чем он. Наконец девушку осмотрели, а начальник стражи подхватил ее на руки. Но стоило тусклому свету упасть на ее лицо, как я забыл, как дышать. «Роза!» — мой голос, кажется, дрогнул. Спешившись, я как мальчишка рванул вперед. «Диарви, что случилось?» — Вегард поспешил вслед за мной. «Лорд!» — понимающий произнес Юнор в тот момент, когда я вырвал из его рук свою женщину. Она смотрела на меня с испугом и смущением. Уставшее, изможденное лицо, все в мелких царапинах. Сбитые в кровь ступни, опухшие руки со следами веревки, мне отчетливо были видны дорожки слез на ее бледных щеках, синяки на плече от укусов. Мой зверь взвыл, и я же был просто раздавлен. Роза, Розанна, как же я не понял! Простите, тихо пробормотала она. Стискивая ее в объятиях, я потерялся в своих чувствах. Хотелось орать от злости на себя же. «Дурак! Какой же я дурак!» «Это ты меня прости!» Выдохнул я, прижимая ее к сердцу. Покрутившись на месте, не сразу понял, куда идти. «Рыжие локоны, зеленые глаза!» Пробормотал за моей спиной Вегард. «Какие же мы оказались идиоты!» «Что происходит?» — недовольно прорычал Юнор. «Ничего, что должно бы тебя касаться, волк!» Зло рыкнул мой зверь, вырвавшись из-под контроля. Теперь он смотрел на этого перевертыша, как на соперника. Во взгляде оборотня скользнул гнев, но он быстро погасил это пламя. «Мне нужен этот медведь Густав и альфа огар — рычал дракон, даже не скрываясь. — Они ответят за то, что посмели выкрасть мое. Как я не пытался вернуть контроль, а зверь сейчас был сильнее меня, он рычал и отдавал приказы, поняв, что беспомощен, позволил ему взять вверх. — Ваши глаза, — шепнула моя девочка, — они снова голубые, как ясное небо, И светится. Да, красивая моя, выдохнул дракон. Сейчас я отвезу тебя домой и не спущу с тебя глаз. Это ваш зверь, шепнула она немного напуганно. Да, Роза, но не бойся, прохрипел дракон. Мое дыхание стало ледяным. Магия вырвалась наружу. Я не боюсь вас. Она покачала головой и неожиданно обняла. Это абсолютное доверие теплом разлилось по моей душе. Я лично выпущу кишки этому медведю. Хотя сейчас я был зол не на врагов, а на себя. Я готов был лбом биться об стену. «Густаву», — шепнула она, — «но он не виноват. Это не он пришел ночью в мою спальню. Не он». «Откуда тебе знать?» Прорычал я, возвращая свое тело. — Я знаю, прошу вас, не трогайте его. — Ты просишь за этого перевертыша? — снова взревел дракон. — Да, Густав мне дорог. Кажется, она действительно не испытывала передо мной страха. Вот теперь он точно сдохнет. Рявкнул зверь, и я был с ним заодно. Этот перевертыш... «Дышать не будет».